Мария Зайцева. Дерзкий. Глава 1. Первый день в универе. Свалил полурослик, сильный толчок в спину, и я летел носом вперёд, нелепо выставив пред собой ладони. Хорошо, что на ступень выше. Хорошо, что роста у меня и в самом деле не особо, а потому лететь недалеко. Хорошо, что ладони не стёрсова. Плохо, что очки роняю и не успеваю даже рассмотреть того, кто меня так пихнул бесцеремонно. Словно мы мимо места. Нет, словно мы мимо крыльца университета, а где-нибудь в узких улочках старинных итальянских городов, где вдвоём не развернёшься. Раздосадованно хмуришь, собирая выпавшие из плоского рюкзака вещи, шариочки. Не то чтобы я без них слепой крот, но для в ней хе важно, да и удобно за такими прятаться. Здоровенные, в жуткой чёрной оправе, а сейчас говорят даже модно. Наверно, я не в курсе насчёт моды. Очки не находятся. Вокруг меня прыгают со ступеньки на ступеньку люди, девчонки, стройные, длинноногие, словно козочки, парни, весёлые и громкие, смеются в стороне. Кажется, надо мной. Конечно, половину лестницы занимаю. Удивительно, как ещё не нашлись желающие пихнуть. А вот, твоё. Голос хрипловатый, низкий. Парень, прослеживающий мне очки, стоит против солнца, поэтому только силуэт вижу. Он высоченный, словно телебашня, кажется, в макушкой облака задевает. Стою, оказываясь на две ступени выше него и всё равно подбородок задираю. Щурюсь и замираю удивлённо. Парень красивый, очень красивый, темно-волосый, небритый по-модному, непрежний такой, стильный. Пиджак прямо на футболку. Его рисунок выглядывают завитки тату, переходящие на шею, крепкую его очень шею. Именно она, а ещё разлёт плеч, указывает на то, что парень спортсмен, и скорее всего борец, либо какой-то похожий вид спорта активный. Слишком характерная осанка. У простых качков обычно другая, мышцы забиты, двигаются тяжело, неповоротливо, а здесь он стоит, ощущение подвижности, опасности, звериной такой, животной. Так бывает, когда в зоопарке смотришь на валяющегося на траве тигра. Он отдыхает, не обращая на тебя букашку мелкую внимания, а затем неожиданно поворачивает голову в твою сторону. И появляется острое, отчётливое ощущение, что буквально секунды, доли секунд тебя отделяют от броска. Отскакиваешь подальше от прутьев клетки, которая больше не кажется тебе надёжной защитой. А тигр отворачивается, забывает про тебя, не посчитав достойным внимания. Это ты меня толкнул. Подхожу к клетке. Тёмные глаза вспыхивают солнечным отражением на мгновение и потухают. Нет, тебе очки нужны? Да. Протягиваю руку к прутьям. Он смотрит, изучает моё лицо внимательно так, задумчиво. Первый курс. Очки не отдаёт, держит. Не твоё дело. Резко дёргаю к себе задушку, торопливо отскакиваю, чтобы не достал лапой. «Ха, дерзкий полуруслик», – хмыкает парень, делая шаг ко мне. «Эй, Вадь, шатёр!» Раздаётся свист, а потом и крик откуда-то сбоку, с высоты крыльца. И парень поворачивается на зов, мгновенно теряя ко мне интерес. Идёт по ступеням вверх, а я не могу оторвать взгляда от его высоченной широкоплечей фигуры. Огромный хищный кот». Сегодня я не в сфере его интересов и вряд ли когда-либо буду, особенно в моём нынешнем положении. И ведь это хорошо. Хищник глянул из-за прутьев решётки, зевнул во всю пугающую клыкастую пасть и отвернулся. Хорошо. Я проверяю очки, привинчиваю маленьким карманным мультитулом расшатавшуюся дужку, выдвигаю, одевая с на место и топаю дальше. Сегодня 5 сентября. У меня началась учёба в одном из самых престижных универов города. Я, правда, не в курсе, что он престижный, до поры до времени. Просто тут была нужная мне кафедра физики, вот и пал выбор. Никто особо не возражал. Всем откровенно плевать, чем я планирую заняться в ближайшие несколько лет. Главное, чтобы не было засвета. Я поправляю просторную футболку с весёлым принтом Губки Боба, нервно прохожусь по молнии спортивки, размышляя, застегнуть или не стоит. Перетаптываю секунду перед входом, затем решительно дёргаю здоровенную деревянную ручку на себя. И ничего не происходит. Дверь слишком массивная, тяжёлая, мне не удаётся её открыть. Вот позорище. Упираюсь, ещё раз дёргаю уже состерпением, ругаясь сквозь зубы. Полу рослик, если ты закончил упражнение, может, войдёшь? Ох, опять он, и прямо за спиной. Как умудряется так близко и так тихо? В макушку дышит мне. Большая разбитая лапа спортсмена ложится рядом с моими ладонями на ручку двери и толкает. От себя, конечно же, идеатизм. Я не удерживаюсь и влетаю в большущий холл, опять заваливаюсь вперёд. Да что за день сегодня такой? Я долго так падать буду? На пол поцеловать всё же не успеваю, потому что идущий следом хищник загробастывает меня за пояс джинсов и дёргает назад. Я лечу, спиной утыкаюсь в стену. Пока ошалело соображаю, откуда тут стена, рядом раздаётся дикий ржач нескольких глоток. «Шатёр, как-то спарринг-партнёр тебе и не по категории, или ты его тупо лапаешь?» «Я тебя сейчас тупо втащу», – лениво отзывается хищник над моей головой, и сразу становится понятно, что это не стена, а твёрдая, как доска, тело. «Ох, ё-моё...» «Меня устанавливают ровно, отпускают». Сердце заходит с толком, бьётся где-то в горле. Спасибо, бармачю, прежде красное лицо. Но эти смеющиеся дегенераты всё видят, потому что ржач раздаётся ещё громче. Его теперь весь огромный вестибюль слышит. Смотри, он покраснел. Ха-ха, рожа красная. Кто-то из шутников оказывается рядом, подхватывает меня за подбородок, поднимает вверх, чтобы все смогли полюбоваться красными щеками. Смазливый и словно баба Ага. Костян, он сейчас заплачет. Какого фига здесь забыл, школьник? Я не школьник, дёргаю подбородком, вырываясь. Разворачиваюсь и не глядя больше на наглых уродов, топаю к расписанию. Он ещё и задом веляет. А чёрт. Костян, он же этот, заднеприводной. Точно. А ты его трогал? Да пошли вы. Что тёр, он вообще его за задницу хватал? Пасть заткни, пошли. Скоро звонок. Я прекрасно слышу всё, что они говорят, пока иду к расписанию. Уши горят, щёки горят, глаза слезятся. Офигеть, выход в свет. Останавливаюсь возле зеркала, пару секунд пялюсь на мелкого взъерошенного чмошника в огромных очках, больше похожего на куцового воробья, чем на парня. И думаю, что изначально идея была тупой. А теперь и вообще. Но деваться некуда. Поэтому иду к расписанию, выясняю, где назначена первая пара и двигаю туда. Нормально всё будет. Нормально. Ну, а как по-другому? Вот и утешая себя этим.